22 июня 1954 года ЦК КПСС направил ЦК СКЮ официальное письмо с предложением урегулировать советско-югославский конфликт, указав на то, что главными виновниками его возникновения стали Берия и Джилас, которого буквально полгода назад сняли с поста председателя союзной народной скупщины FNRU. Югославские лидеры, в целом положительно оценив это письмо, в своем ответном послании от 11 августа все же не согласились с тем, что якобы главным виновником конфликта был Милован Джилас, роль которого в нашем руководстве никогда не была решающей. Примечание. Едемский А.Б.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 по завоевыванию обратно старой потерянной дружбы с Югославией. Путь этот оказался крайне тернистым, причем не только из-за жесткой позиции Молотова, продолжавшего считать и самого иосипа Бростито и его клику фашистами, и отчасти Климента Ефремовича Борошилова, который советовал не подгонять процесс нормализации по партийной линии, но и по вине самого югославского руководства, которое, пытаясь усидеть сразу на двух стульях, попеременно заигрывала и с американцами, и с англичанами, и с итальянцами, и с западными немцами. При этом, как считают многие специалисты, Едемский А.Б. Костин А.А. Самым ярким доказательством данного факта стало... Подписание 4 августа 1954 года нового трехстороннего соглашения между... Югославии, Греции и Турции о создании Балканского военно-политического блока, которая накладывала на Белград вполне конкретные обязательства по поддержке этих стран-участниц НАТО в случае любой военной агрессии против них, прежде всего со стороны СССР и других стран социалистического лагеря. Примечание. Едемский АБ.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 по подключению Югославии к Средиземноморской стратегии НАТО 1950-1954 годы, вестник Вятского ГГУ 2014 год, номер 12. Этот договор был заключен в развитии подписанного 28 февраля 1953 года в Анкаре договора о дружбе и сотрудничестве между Югославии, Греции и Турции, ставшего первым шагом к оформлению Балканского пакта, в договоре отсутствовал параграф, где бы содержались обязательства сторон об оказании взаимной помощи в случае внешней агрессии, но говорилось о консультациях представителей генеральных штабов стран-участниц с целью вынесения рекомендаций для своих правительств по проблемам обороны. Конец примечания. Причем, как верно подметил тот же профессор Едемский А.Б., важным моментом для всех участников Блока, а для Югославии особенно, явилось то обстоятельство, что США, поддерживая этот филиал НАТО в Восточном Средиземноморье, оказывали огромную финансовую и военную помощь всем участникам Союза, фактически субсидируя значительную часть оборонного бюджета этих стран. Тем не менее, уже в октябре 1954 года во всей центральной партийной печати была прекращена антиюгославская кампания, а в конце ноября официальный прием в Югославском посольстве по случаю Дня независимости ФНРЮ посетили почти все члены высшего советского руководства, включая министра иностранных дел СССР Молотова В.М. Хотя именно тогда, после подписания лондонского меморандума о разделе «Триеста», Советский МИД решил опротестовать это соглашение и внести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Однако большинство членов Президиума ЦК не поддержали эту позицию МИДа, а напротив поручили Молотову ВМ встретиться с югославским послом и прощупать настроение югославов на предмет личной встречи с высшим советским руководством Тем более, что уже в конце декабря 1954 года начались переговоры о заключении нового торгового договора между СССР и ФРНЮ. Однако очень напряженный диалог Молотова с Видичем на Смоленской площади, продолжавшийся всего 20 минут, был в основном посвящен австрийской проблеме и, по сути, окончился безрезультатно. После этой встречи на заседании президиума ЦК Молотов сказал, что «с послом ничего не вышло», за что был тут же подвергнут жесткой обструкции со стороны большинства его членов, особенно Маленкова, который прямо обвинил министра иностранных дел в том, что он не выполнил поручение ЦК. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории – Фонд второй опись 1 дело 160-е, листы 79-й, 80 конец примечания. Вероятно, эта критика возымела действие, и уже 8 февраля 1955 года, выступая на сессии Верховного Совета СССР, Молотов публично заявил, что развитие советско-югославских отношений соответствует интересам народов двух стран. Вместе с тем, буквально через две недели в аппарате ЦК КПСС было подготовлено второе письмо к братским компартиям по югославской проблеме, которое носило более критический характер, нежели первое, так как в нем были открыто осуждены стремления югославских руководителей сидеть между двух стульев, возросшая за последнее время экономическая зависимость Югославии от США и Англии и отход руководителей Союза коммунистов Югославии от марксизма-ленинизма. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 2 опись 1-я, дело 158-е, лист 49-й, конец примечания». Тем временем, 8 мая 1955 года, газета «Правда» опубликовала статью маршала Георгия Константиновича Жукова «Десятая годовщина Великой Победы», в которой было упомянуто о том, что исключительную стойкость в борьбе за общее дело разгрома фашизма проявил югославский народ под руководством маршала Тито. Эта статья настолько возмутила Молотова, что вечером того же дня на торжественном заседании в Большом театре он устроил громкий скандал, обрушив на своих коллег, особенно на Хрущева, самое непристойное оскорбление. И на это были основания, так как, уверяет профессор Аксютин Юве, в первоначальном варианте данной статьи такого пассажа не было, Однако буквально накануне ее публикации в газете, когда маршал Жуков во главе правительственной делегации отбыл с визитом в Берлин, Хрущев лично позвонил главному редактору «Правды» Шепилову ДТ и попросил сказать в этой статье несколько добрых слов о югославской армии. Примечание. «Аксютин Юве». Хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах. Москва. 2010 год. Конец примечания. Наконец, утром 27 мая 1955 года в Белград вылетела представительная советско-партийно-правительственная делегация в составе первого секретаря ЦК КПСС Хрущева Никиты Сергеевича, руководитель делегации, председателя Совета Министров СССР Булганина Николая Александровича, его первого заместителя Микояна Анастаса Ивановича, секретаря ЦК КПСС Шипилова и первого заместителя министра иностранных дел СССР громыко Андрея Андреевича. В ходе этого визита, который продолжался целую неделю, Вплоть до вечера 2 июня состоялось немало двусторонних, как официальных, так и конфиденциальных встреч, в которых с югославской стороны приняли участие маршал Иосип Броз Тито, занимавший сразу три поста: президента, председателя Союзного исполнительного обечия, правительства ФНРЮ и генерального секретаря ЦКСЮ. Его заместители по союзному правительству Эдвард Кардель и Светозар Вукманович, глава союзной народной скупщины ФНРЮ Моша Пияде и министр иностранных дел Коча Попович, как свидетельствует ряд мемуаристов, между всеми членами делегации практически сразу установились вполне рабочие и даже дружеские отношения. Однако по мере расширения рабочих контактов стала очевидна и полемика между рядом собеседников, от чего возникла большая путаница в головах. В этой ситуации Иосип Бростито предложил, чтобы во всех теоретических спорах самостоятельно разобрались Шепилов, ДТ и Кардель. Э с тем, чтобы главы делегаций смогли заняться другими важными проблемами. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 2, опись 1, дело 158, листы 81, 82, 102, 104. Шепилов ДТ, не примкнувший. Москва, 2001 год. Аксютин, Юве, Хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах. Москва, 2010 год. Несмотря на дружескую атмосферу, переговоры продвигались достаточно трудно. В частности, из-за того, что сам иосип Бростито особо настаивал на том, чтобы в итоговой декларации был в обязательном порядке зафиксирован тезис о полном равенстве двух партий и неумешательстве КПСС в дела СКЮ, что позволит покончить с практикой сталинизма. В свою очередь Никита Сергеевич Хрущев Всячески избегал бесед на тему личной ответственности Сталина и других членов советского руководства за резкое обострение советско-югославских отношений и неумело пытался защитить усопшего вождя от необоснованных нападок югославского руководителя. Еще одним, так сказать, камнем преткновений стало острая полемика относительно особых отношений Югославии со странами Запада и подписания Балканского пакта. Однако в сухом остатке все эти противоречия были сняты и даже признана полезность сохранения существующих контактов Югославии и со странами НАТО, и со странами ЗЭС, не меньше разногласий, было по хозяйственным вопросам. Однако в итоге советская сторона согласилась списать с Белграда задолженность в размере 90 миллионов долларов и предоставить ему новый многомиллионный кредит, что было даже зафиксировано в отдельном соглашении о дальнейшем развитии торгово-экономических отношений двух стран По данным Новосельцева, Б.С., уже в начале 1956 года был подписан советско-югославский договор, который предусматривал предоставление Белграду денежного кредита в размере 285 миллионов долларов, товарного кредита в размере 54 миллионов долларов, и так называемого «девизного займа» в размере 30 миллионов долларов. Примечание. Новосельцев Б.С. От нормализации к конфликту. Советско-югославские отношения. Весной-летом 1956 года. Новое прошлое. 2017 год. Номер первый. Конец примечания. Аналогичные соглашения были подписаны и по вопросам развития научно-образовательных и культурных связей. Но самое главное состояло все же в другом. Заключительной Белградской декларации, подписанной Хрущевым и Булганиным и Бростито 2 июня 1955 года, Советской стороной была признана историческая возможность строительства социализма разными путями, что на практике означало только одно. Москва впервые отказалась от универсальности советского опыта и вынужденно признала НРФЮ полноценным социалистическим государством. Примечание. Едемский А.Б. От конфликта к нормализации. Советско-Угославские отношения в 1953-1956 годах. Москва, 2008 год. Едемский А.Б. Нормализация отношений с СССР. Март 1953 года. Начало 1960-х годов. «Югославия в XX веке. Очерки политической истории. Москва, 2011 год». Авторами текста декларации были Кордель и Шепилов. Конец примечания. Кстати, ровно через год, 20 июня 1956 года, в ходе ответного визита югославской делегации во главе с Иосифом Бростито, была подписана знаменитая Московская декларация об отношениях между Союзом коммунистов Югославии и Коммунистической партией Советского Союза, подтвердившая все главные принципы Белградской декларации, в том числе богатство форм развития социализма, хотя по настоянию югославской стороны в эту декларацию так и не была включена формулировка о необходимости создания постоянных координирующих органов типа Коминтерна или Коминформа, поэтому тот же Едемский а. Б. справедливо констатировал, что Московская декларация, ставшая победной для Хрущева по форме, по своей сути была выгодна прежде всего Югославской стороне. Впрочем, советская сторона и не скрывала от Югославов того факта, что не удовлетворена содержанием данного документа, но спорить в настоящее время не стала, о чем по поручению Президиума ЦК и сообщил им Микоян А.И. Более того, дабы не омрачать данный визит для их делегации, по инициативе Хрущева Президиум ЦК принял решение о повторном снятии Молотова ВМ с поста министра иностранных дел и назначении новым главой МИДа тогдашнего хрущевского фаворита Дмитрия Трофимовича шапилова Однако эти реверансы в адрес Белграда были напрасны, поскольку Хрущеву также не удалось добиться от Бростита вступления Югославии в ОВД и СЭФ де-факто означавшего, что отныне основой межгосударственных отношений двух стран признавался не принцип пролетарского интернационализма, а принцип мирного сосуществования, как и в отношениях со всеми другими буржуазными державами. В связи с этим обстоятельством 13 июля 1956 года Москва разослала лидерам всех братских компартий брошюру «Информация о результатах советско-югославских переговоров, прошедших в июне 1956 года», где было указано, что позиция Москвы в отношениях с Белградом – это лишь дипломатический жест, а вовсе не платформа для взаимоотношений всех соцстран, должных быть частями, так сказать, единого фронта, что югославское руководство очень сильно завязано на западные кредиты, а значит, склонно к идеологическим заблуждениям и отступлению от марксизма-ленинизма. Примечание. Едемский А.Б. От конфликта к нормализации –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 И особая позиция Брос-Тито и Корделя в этом вопросе, о чем мы поговорим чуть ниже. Вскоре после возвращения в Москву Хрущев и Булганин принимали в Кремле премьер-министра и министра иностранных дел Индии Джавахарла Ланеру и его единственную дочь Индиру Ганди, которая уже тогда вошла в состав высшего руководства правящей партии Индийский национальный конгресс и вместе с отцом принимала активное участие в знаменитой Бандунгской конференции, состоявшейся в апреле 1955 года. В ходе этого масштабного визита, проходившего 7-24 июня 1955 года, индийская делегация не только провела Очень продуктивные переговоры, но и посетила целый ряд советских городов, в том числе Сталинград, Магнитогорск, Свердловск, Тбилиси, Ташкент и Самарканд. По итогам этого визита была принята совместная политическая декларация и подписанный ряд важных соглашений, в том числе об экономическом сотрудничестве двух стран. Хотя надо сказать, что был уже не Не первый подобный договор. Впервые такое соглашение было подписано еще в декабре 1953 года, а затем и в феврале 1955 года. По его условиям Москва выделяла выгодный денежный кредит в размере 647 миллионов рупий на строительство знаменитого Пхилайского металлургического комбината. Примечание. Юрлов, Ф.Н. История Индии, 20 век, Москва, 2010 год, Лунев, С.И. Советско-индийские отношения, 1955-1971 годы, рождение дружбы, вестник МГИМО, 2017 год, номер второй. Конец примечания. Вслед за этим 12-18 июля 1955 года состоялся и первый официальный визит вьетнамской партийно-правительственной делегации в Москву, в ходе которого прошла целая череда важных переговоров. С советской стороны в них приняли участие Хрущев, Булганин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян и Первухин, а с вьетнамской президент и премьер-министр ДРВ Хо Ши Мин, генеральный секретарь партии трудящихся Вьетнама Чионг Тинь, министр финансов, промышленности и торговли, просвещения и земледелия и лесоводства Ле Ван Ги Фан Ань, Нгуэн Ван Гуэн и Нгием Суан Ием и другие официальные лица. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 3, опись 10, дело 143, лист 1, конец примечания. Надо подчеркнуть, что это был далеко не первый визит, вьетнамских товарищей в Москву, однако все они носили секретный характер, как, например, два тайных визита дядюшки Хо еще при жизни Сталина в 1950 и в 1952 годах. примечание Конорева и А, Селиванов и Н. Тайные поездки дядюшки Хо. Вьетнамский лидер в Москве. 1950-1952 годы, родина, 2008 год, номер 7, конец примечания. Этот же первый и уже официальный визит стал возможен только после подписания Женевских соглашений установление дипотношений с ДВР и прибытие в Ханой еще в августе 1954 года первого советского посла Александра Андреевича Лаврищева, который и готовил этот визит. В ходе нескольких раундов переговоров обсуждались в основном Торгово-экономические вопросы, которым было посвящено секретное постановление Президиума ЦК КПСС об оказании союзным СССР безвозмездной помощи в восстановлении экономики Демократической Республики Вьетнам, принято еще 23 мая 1955 года по инициативе Хрущева. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 3, опись 8, дело 268, лист 3, конец примечания. А по итогам этих переговоров было подписано большое торговое соглашение, которое, помимо многого другого, предусматривала выделение денежного кредита в размере 380 миллионов рублей и товарного кредита в размере 200 миллионов рублей. Примечание. Конорева и А. Новые архивные материалы о советской помощи Демократической Республике Вьетнам в 1955 году, ученые записки Курского ГУ, 2016 год, номер 3 в скобках 39 конец примечания